Глава девятая. «Это тебя не касается. Выпаливаю быстро в ответ, в надежде, что этого будет достаточно. А самой хочется провалиться сквозь землю. Как безнадежно я пала. Я не стыжусь того, что Стембольский меня застукал. Мне плохо от того, что в порыве обиды, чувства и прилившей страсти какая-то неведомая сила дернула меня сказать его имя. Тебе и не кажется, когда женщина... В общем, меня не устраивает ответ, Рина. Нам есть о чем поговорить. Тебе так не кажется? Кажется, что неделю назад я жила проще. Честно признаюсь в том, что гложет и съедает меня изнутри. И нет, я не считаю нужным продолжать этот разговор. В ультимативной форме пресекаю любую попытку к продолжению беседы. Сбрасываю наш разговор. Я не готова ничего с ним обсуждать. Пусть тискает свою модельку и радуется. Его все устраивало долгих пять лет. Почему я теперь должна что-то менять в своей жизни? Оборачиваюсь и смотрю на свое отражение. Глаза горят. Губы искусанные, немного припухли. На щеках разлился легкий румянец. Что со мной не так? С крючка снимаю банный халат, закутываюсь в него и выхожу из ванной. На цыпочках крадусь в комнату, тянусь за ноутбуком. Телефон вибрирует. Я игнорирую даже не собираюсь смотреть, кому в такой час не спится. И так всё понятно. У Стембольского, вероятно, совсем дела плохи в компании, если он целую неделю только и занимается преследованием меня. И если его попытки обсудить нас меня практически не задевают, то ситуация, если я узнает про сына, беспокоит. Ильина довольно четко описала, что будет. И входить в эту мутную воду дважды совершенно не прещает. Открываю ноутбук и захожу на сайт недвижимости. Что если мне продать квартиру бабушке и на вырученные от сделки деньги сделать попытку начать свою жизнь в каком-нибудь другом городе? На первый взгляд идея кажется настоящим бредом. Сколько можно выручить за малогабаритную квартиру не в самом престижном районе города? Я просматриваю объявления и впадаю в уныние. Цены на квартиры со схожими данными очень низкие. Если я сейчас продам эту квартиру, то мне разве что хватит на отдельный санузел, Причем даже не в новостройке. Шило на мыло получается, а отмывать и делать ремонт в затрапезных халупах я не потяну. Печаль. Кидаю взгляд на сынишку. Сердце обливается кровью, он уже привык. У него в садике есть общение и свои интересы. Могу ли я вот так вырывать ребенка из привычного образа жизни? Обхватываю голову руками и сижу, не двигаясь какое-то время. Что, если попросить все таки помощи у Лейки? Хорошая я подруга, тысячу лет не виделась, и вот теперь просить в долг. Почувствовав горечь на языке, тихо берусь за графин с фильтром. Наливаю воду в стакан, отпиваю несколько глотков и пробую проанализировать ситуацию. Может, мне не стоит наоборот бегать от Стембольского? Поговорить, как он того желает, да и пусть идет себе с миром. Главное, чтобы он не пересекался с Сашей. Предчувствие подсказывает, что от их общения в статусе друзей не будет ничего хорошего. Особенно если все вскроется, и Ян с Сашкой узнают всю правду. Моему впечатлительному мальчику это не пойдет на пользу. Мы еле преодолели адаптацию в детском саду. Сашка по несколько часов плакал в группе и стоял, как приклеенный, всегда у окна высматривая меня. Нет, нельзя, чтобы все открылось. Надо поговорить с Яном. «Дать ему право выговориться, пусть убедится, что я намеренно с ним рассталась. Пусть лучше считает, что мать ему сказала правду, а я подыграю и в очередной раз перенесу маленькую смерть». «Ну что же, я девушка привыкшая, не в первый раз. Ощущаю себя фениксом, который каждый раз восстает из пепла. Я практически смирилась со своей неприглядной участью матери-одиночки, но почему-то очень себя жалею. Мне не хватает поддержки». Некому подойти и ласково погладить по голове. Нет такого человека, чтобы я могла выплакаться в жилетку. Лика есть, но она сама еще ребенок, оформившийся, но ребенок. Это я должна ее амурные страсти выслушивать и давать ей выговориться, а не наоборот. Чувствую себя самым невезучим человеком на всем белом свете, и от этого еще больнее. Когда тебе причиняют боль, обидно, что нет слов. Когда ты решаешься сознательно устроить невыносимый вечерок бывшему, жди беды. Набрав побольше воздуха в грудь, я открываю мессенджер и отправляю сообщение Яну. Я согласна поговорить. «Что изменилось?» — пишет с подозрением Стембольский, и я могу его понять. «Передумала». «Я заеду завтра в восемь», — бросает короткое в ответ, а я не реагирую и молчу. «Сейчас отказываться не время. Конечно, для меня это очень неудобно. Вечер, маленький ребенок на руках. Но лучше уж пережить и отводить навсегда Стембольского от дома». Спустя какое-то время шлю утвердительный смайлик вместо лишних слов. «Мне надо срочно кого-то попросить посидеть с сыном. Может, рискнуть и отважиться пригласить Тамару Владимировну из одиннадцатой квартиры. Она когда-то училась у моей бабули в школе и давно уже предлагает свои услуги няне. Хорошая женщина, чистоплотная, аккуратная, не вызывает больших опасений. Решено, на один вечер можно договориться». Еще бы себя уговорить, оставить Сашку с посторонним человеком, и главное ему ничем не намекнуть на свои переживания. Иначе мой маленький сын все почувствует и будет волноваться, даже капризничать. Он у меня очень эмоциональный ребенок, и лишнее волнение нам ни к чему. Убедив себя, что все будет хорошо, ложусь на диван и утыкаюсь носом в щеку сынишки. Он тихонько постанывает, наверное, что-то снится нехорошее, глажу рукой его по голове и тихонечко шикаю в ночи, чтобы он меня мог услышать. Сашка переворачивается на другой бок. и чмокаю любимую щечку, и, не помня себя от усталости и сложного уходящего дня, засыпаю. С утра я быстро отвожу Сашу в детский сад, не крашусь, потому что сегодня у меня целый план пойти к профессиональному визажисту, вытащить из дальних ящиков свое маленькое черное платье на тонких бретельках. И вот те туфли с бабочкой и россыпью камней, что урвало когда-то на распродаже в канун Нового года. Я хочу выглядеть хорошо не потому, что решаю продемонстрировать Яну. Смотри, кого ты потерял. Все просто. Мне нужно разыграть целую сцену с участием Стэмбольского и еще одного человека, Лёвы Ефимова. Лёва, мой друг, куда деваться, когда тебе нужен образец настоящего самца, играющего бицухой? Он профессиональный актёр и может быть хорошим поводом, чтобы Ян испарился с горизонта. Не теряю времени, а звоню своему спасению на этот вечер. Лева ржет в телефонную трубку и устраивает пытку, для чего мне потребовались его услуги, причем так срочно. Я мучу в ответ, сбивая с мысли. Миленький, если ты не поможешь, никто не поможет. Мэрин тянет мое имя на иностранный лад Лева. Колись, решила богача позлить и набить себе цену? Я словно рыба хватаю ртом воздух и возмущенно одергиваю Ефимова. Обалдел, Лев, когда ты меня вообще с мужчиной видел? «Когда ты в ЗАГСе торчала?» — быстро отвечает друг, а я еще больше зависаю. «Ну, конечно. Нашу скромную церемонию вся желтая пресса освещала. Какой-то пронырливый журналюга успел сделать несколько кадров и запись со мной и Яном. Как жалко я выгляжу. Даже ухажёра нанимать приходится». «Лев, да или нет?» — Настаивай на своем. От лишних разговоров уже порядком стала болеть голова. «Для тебя, красавица, все, что угодно. Тем более я задолжал. Где вы встречаетесь?» Вполне логичный вопрос задает Ефимов, а я теряюсь. «Ну что за мямля? Даже не узнала, куда меня повезет вести беседы с Тембольской. Не знаю, он не сказал. Честно признаюсь и слышу в телефоне ругань. И что прикажешь делать? На мобиле Бэтмена вас преследовать?» Я смеюсь. Лёва, фанат всех популярных супергероев, любит подкинуть фразочки и почувствовать себя не хуже, чем излюбленные персонажи. «Давай ты за нами проследишь». Эх, вроде взрослая и мама уже, а все как маленькая. Ладно, милостиво соглашается Левка, и я невольно улыбаюсь. Если бы не он, я бы давно зачахла. Он помогал мне собрать детскую мебель, подогнал мне большой тентовый грузовик, когда я экстренно заселялась в квартиру бабули. Настоящий мужик. К восьми часам я была собрана и готова. Визажист подчеркнул мои глаза синей тушью, взгляд стал острее и ярче, на лице проявились скулы, подсвеченные розовым хайлайтером. Немного блеска оттенка «красная роза» добавила броскости. И образ стал более выразительным и заметным для окружающих. Волосы каскадом струились по плечам и переливались на свету светлым каштаном. Несмотря на сидячую работу, фигуру удалось сохранить. Исправная беготня по магазинам и вечное влачение своей жизни в одиночку закалили и не позволили мне расползтись. Платье идеально обтянуло все стратегически важные места. Ну а ноги? Ноги весьма успешно влезли в красивые туфли. Оставалось только молиться, чтобы я не растянулась в них где-то в самое неподходящее время. «Мам!» — удивленно моргает сын, когда видит меня крутящуюся у зеркала. «А ты куда?» «Саша, ты лучше скажи, какая она у тебя красивая. Видишь, как все светятся», — проговаривает Тамара Владимировна. А я перевожу взгляд на себя в зеркало и убеждаюсь, что женщина права. Глаза сверкают, как два бриллианта, а на лице глупая улыбка. Мне не хочется признаваться, что все дело в Стэмбольском. Это, наверняка, обычное волнение и предвкушение предстоящего поворота событий, когда из тени появится Лева. Красивая тянет Сашка, а ты надолго? Я постараюсь как можно быстрее. Свешелки снимаю легкие кардиганы и накидываю себе на плечи. Сын подозрительно зыркает на меня заинтересованным взглядом, но больше ничего не спрашивает. Я уже на месте и давно ждет. И именно сейчас я как-то слишком быстро теряю свой боевой настрой. Хочется все отменить и запереться на семь замков но вечные прятки ровным счетом ничего не изменят. Решительно подхожу к лифту и нажимаю на кнопку вызова. Нельзя отступать, только вперед. Стамбольский стоит на улице, привалившись к двери своего внедорожника, и сканирует меня жарким взглядом, когда я выхожу из подъезда. Он явно не ожидал такого поворота событий. Когда я приближаюсь к бывшему, он, наконец, находит в себе силы отмереть и заговорить. «Рина, ты очень красивая». В душе мне очень приятно, и хочется растечься перед ним лужицей, но надо сдержаться и не наделать глупостей. «Это не для тебя», — одергиваю его. «Так что у нас не так много времени, Ян». Замечаю, как одна его бровь взмывает вверх. Удивлён и недоволен таким заявлением, но молчит, а значит, пытается просчитать. Открываю дверь своей машины, и только сейчас я замечаю, что за рулем уже сидит водитель. А значит, в дороге мы будем сидеть рядом, непозволительно близко. Настоящее безумие, которое мне предстоит выдержать. Ян явно ловит недовольство в моем взгляде, и я замечаю на мгновение, что его это радует. Ну что же, посмотрим, кто кого. Нижнее белье и платье под кардиганом обтягивают как вторая кожа. Мне трудно дышать. Волнение зашкаливает, но я стараюсь держаться и с непроницаемым лицом смотрю в окно машины. Ян явно наблюдает за мной, и я чувствую его пристальный взгляд. Вся кожа покрывается жаром, а все лёвка. Я не собиралась надевать этот кружевной черный комплект. Он лежал с незапамятных времен, Когда я была беременной и не успела его поносить, грудь за каких-то два дня стала просто в полтора раза больше. Появились синие растяжки, которые меня напугали до чертиков. Я подумала, что под кожей разлились сосуды, и надо уже бить тревогу, бежать к мамологу. В чувство меня привел участковый гинеколог, у которого я наблюдалась по беременности, сунув мне в руки рекламные буклеты с разными кремами от растяжек и отправив домой. Так и будем молчать, Стембольский прерывать затянувшуюся паузу. «Куда мы едем?» Спохватываюсь, потому что совершенно забыла разузнать адрес для Лёвы. «В ночной город. У меня там зарезервирован столик». «Ясно». Тяну с пренебрежением, а у самой захватывает дух. «Я видела в интернете рекламу. Пафосное место. Дорогое. Для элиты. И я туда совершенно не вписываюсь. Ни по каким параметрам. Не боишься, что нас кто-то заметит и оповестит твоих родителей?» Наболевшая так и выползает наружу, сдерживаюсь и не говорю конкретно о матери Яна. Обобщаю и выбрасываю как флаг, влезая на баррикады. Ни одной эмоции на его лице, хотя я чувствую, что тема родителей у под запретом. Конечно, кто они, самые близкие и любящие, а я, предательница, чужачка. Он сегодня готовился не меньше моего. Стильный пиджак, белоснежная рубашка с апфировыми запонками, руки... Я до сих пор помню каждую его вену, разветвляющуюся от локтя до запястья. И помню, как целовала его ладони в пылу страсти, обрисовывая языком извилистые линии жизни. В сердце неприятно кольнуло, а в животе запорхали бабочки. Стараюсь переключиться и подумать над тем, для чего Ян сохранил запонки. Я подарила их ему на 14 февраля. Мне надо написать няне. Тянусь к маленькому клатчу и извлекаю телефон». Быстро набираю Лёве сообщение с указанием адреса ресторана. «И как там дела?» — заинтересованно уточняет бывший. Все хорошо. Няня покормила сына ужином, и теперь они готовятся ко сну». Снова затягивается пауза, и я стараюсь больше не смотреть на Яна. Главное — не дышать. Его аромат духов настолько вкусный и дурманящий, что мне становится нехорошо. Меня бросают то в озноб, то в жар. Я машинально сжимаю пальцы рук, впиваясь ногтями в тканевый клатч. «Ничего не помогает, а главное, совершенно пропадает тот боевой настрой, с которым я вышла из дома. Ловлю себя на мысли, что очень хочу узнать, какие мысли бродят в голове Стэмбольского. За самоедством и паникой не замечаю, что мы уже подъехали. Водитель глушит двигатель и собирается выйти из машины, чтобы открыть мне дверь. Но Ян дает ему отбой и сам предпочитает за мной поухаживать. Ночной город располагается в элитном небоскребе. Поговаривают, сам наследник империи Шипиных занимался непосредственной застройкой и инвестированием проекта. Зеркальное здание из стекла и металла подсвечено огнями уличной иллюминации. Мы проходим внутрь. Я просто иду рядом с Яном и считаю шаги. Привычные дорождения Саши-шпильки кажутся тяжелыми ходулями, а сама я себя ощущаю неуклюжей цаплей. Зайдя в ресторан, бывший уверенным движением берет меня за руку и тянет к лифту. В широком холле нас встречает администратор. «Ян Эдуардович, рады приветствовать вас и вашу даму в нашем заведении. С меня быстро снимают кардиган и уносят его в гардероб. Мы проходим лифты и едем на самый последний этаж. Панорамные окна, живая музыка, большой зал и только мы. Никого из посторонних больше нет». «Мы что, тут одни?» Я немного придвигаюсь к бывшему и шепотом задаю интересующий вопрос. А главная первая мысль бьет в мозг. «Каким образом теперь объяснять появление Левы в арендованном зале на двоих?» Я на такую подставу не рассчитывала, да и друг тоже. Ресторан закрыт на спецобслуживание до пятницы. Владелец, мой друг, разрешил провести небольшую встречу. Понятно. Бросаю испуганно. Я снова смотрю в зал на единственный сервированный столик, на нашего личного официанта. Может, есть еще время сбежать, все отменить. Невольно отступаю назад, но Остембольский как чувствует берет меня снова за руку и целенаправленно ведет к столику. Официант затянут в униформу: черный низ, белый верх. Его рубашка спрятана под жилетом в фирменных цветах ресторана. Что будете заказывать? Воды! Буквально кричу, и мой голос разлетается громким эхом в полупустом помещении. Ян делает небрежный жест официанту рукой, что на этом пока все, и обращает мое внимание на папку меню. Рекомендую вырезку из теленка с крыжовником. Ян медленно перелистывает страницы меню, ожидая это и не торопится прыгать с места в карьер. Мне показалось, что он специально затягивает нашу встречу. Только вот для чего ему это нужно? Я же опускаю взгляд и пробегаюсь по строчкам из предложенного. Мясо по цене частного самолета. Причем в меню указаны цены за вес. И уже только одна мысль, что я могу проесть четверть своего месячного заработка, заставляет пропасть совершенно аппетиту. Ругаю себя мысленно за то, что я ведь совершенно не для этого сюда пришла. Мне не нужен дорогой ужин ни за чей счет. Особенно за деньги Стембольского. Твердо решаю остановиться на воде и ничего больше не заказывать. Захлопываю меню, расправляю плечи, для храбрости отпиваю прохладную воду, любезно принесенную официантом. Я даже не заметила, как минеральная вода без газа оказалась на нашем столике. Наверное, очень сильно была погружена в размышления о ценах на еду. «Так что, ты определилась?» «Я не голодна, мне хватит воды». «Сижу и не дышу, слишком для меня много всего сегодня». Ян скользит жарким взглядом по моим оголенным плечам, а я сижу, словно натянутая струна. Поджилки трясутся, сердце ухает, что мне кажется, уже звук отдаётся в висках. Не знаю, куда деть руки, то беру стакан с водой, то отставляю его в сторону. Нервы не позволяют выдерживать крышесносную энергетику бывшего. Его настолько много, что, кажется, панорамные окна разобьются на осколки и мелкой крошкой разлетятся и осыплются на асфальт со стороны улицы у центрального входа в ресторан. Мм, мы, кажется, хотели поговорить, разве нет? Смотрю на бывшего прямым взглядом и даже не моргаю. Ян откидывается на спинку и скрещивает пальцы рук в замке, упираясь в белоснежную скатерть. Почему ты ушла тогда? Разве твои родители не рассказали? Я хотел бы получить ответ от тебя. Мне кажется, я заслуживаю хотя бы через пять лет узнать правду. Я цепляюсь за его уверенность, что он достоин честного ответа именно от меня, здесь и сейчас. «Тебе кажется, Ян, и все, чтобы я сейчас мне рассказала, тебе не понравится. Зачем искать правду там, где давно выжженная земля? Нас больше нет». Как можно увереннее чеканю каждое слово. Есть предприниматель Ян Стембольский и Марина Вельская, разведёнка. Едва успеваю притормозить, чтобы не съехать на самую запретную тему о своём материнстве в одиночестве. Дышу. «Наверное, ты ждёшь от меня чего-то другого, возможно, раскаяния, но этого не будет». «Я вовсе не...» Ян прерывается и бросает озадаченный взгляд на вход в зал. Я слышу короткие хлопки и тихий стук туфель. Дорогая, а я тебя искал? Вздрагиваю и тут же расслабляюсь. Мой гениальный друг только что прорвался через оборону запретов. Нашел меня и все-таки пришел, как и обещал. Лев? Вскидываю одну бровь в удивлении. Хоть бы сдержаться и не рассмеяться. «Откуда ты здесь? Мы же договорились встретиться». Разыгрываю тревогу и кашусь на Яна, якобы не понимаю, откуда здесь появился мой действующий ухажёр. «Малыш, не трудись». Лёва расстегивает пуговицы на пиджаке, просит принести ему лишний стул и, когда официант выполняет его просьбу, улыбается. Друг представляет стул спинкой к столу, снимает пиджак и вешает перед собой, затем садится, широко расставив ноги, задает совершенно неожиданный вопрос для всех. Ну что, голубки, как здесь жрачка. Я немного одуреваю от тона и настроя Левы, но делать нечего сама же просила правдоподобных разборок. А как и чем это будет достигнуто, не уточняла. Друг начинает медленно расстегивать манжеты рубашки, закручивая их до локтя. Внешне выглядит он очень мужественно и красиво. Я впиваюсь взглядом в Витые, как мощные канаты вены вдоль кистей его рук. Эх, Лева, Лева! Эта моя заинтересованность не укрывается от Яна, и замечаю, что бывший мечет искры в соперника, раздражаясь. Мы не успели ничего заказать, тихо отвечаю, и прячу взгляд, разыгрывая вину. Я. Малыш! широко улыбается друг, а затем поворачивается в сторону Стымбольского. Не кипишуй, у меня есть вопросы к нему, подмигивает и снова укол в адрес Яна. Какого черта ты подкатываешь к моей бейб? Тут мне бы подавиться в пору, но я быстро хватаюсь за бокал с минералкой и делаю два жадных глотка. «Не переигрывай, Лиев!» Бросаю умоляющий взгляд в сторону друга. Ян ухмыляется, расстегивая две пуговицы на пиджаке, высвобождая себя из плена строгости и закрытости. Свой пиджак он кидает настоящего рядом официанта и просит унести в гардероб. Я начинаю обмахиваться и тяжело дышать. Когда ты находишься между двумя разгоряченными мужчинами, излучающими чистый тестостерон, «Становится дурно и некомфортно, хочется бежать. Сейчас я впервые пожалела, что не ходила по свиданиям и вообще забила на свою личную жизнь, поставив на ней крест. Сашка давно не маленький, а вот мама его совершенно разучилась понимать, как себя вести в обществе мужчин, особенно таких, красивых и сильных. Им в пору было бы позировать для календаря горячие парни. Он бы совершенно точно разошелся большим тиражом. «Ты кто, мужик?» отбрасывает любые хорошие манеры Ян, он явно уже злится». Лёва щелкает пальцами, подзывая официанта. «Давай, парень, сообрази тут, чтоб красиво и вкусно». «Ян, это мой жених. Решаю быстро огорошить бывшего новостью, придвигаюсь поближе к другу и кладу неуверенно свою ладонь на на крупные руки. Скоро свадьба». На лице Яна целый спектр эмоций. Он явно не ожидал такого поворота событий. А это означало только одно. Он не стал ворошить все мое прошлое и совершенно не в курсе, как складывается моя настоящая жизнь». «Почему ты отчитываешься перед ним, малыш?» Криво улыбается Лева. «Это мой бывший муж», — глухо роняю, изображая на лице вселенскую скорбь. «Мы были женаты недолго», — поясняю для правдоподобности. «Он хотел поговорить, и я подумала, что успею между походом в театр и беседой с ним. Лев, не сердись, пожалуйста». Целую быстро его в щеку. Ян уже больше походит на могучую скалу, на которой расползаются страшные трещины, и ему явно неприятен мой невинный поцелуй, адресованный Леве. «Хорошие дела», — тянет задумчиво и растерянно друг. «И когда ты мне собиралась рассказать про него?» «Я не собиралась, вернее, нечего рассказывать». «Тут выдержка Яну изменяет, и он поддается вперед, высверливая во мне дыру взглядом». «Рина, так расскажи сейчас, раз представился такой уникальный случай. Между двумя любящими людьми не может быть недомолвок, верно?» Сарказм так и лезет из тембольского его слова бьют меня по-больному, заставляя как-то реагировать, затрагивать наше прошлое. Радует, что Лёва мой друг и не настоящий жених, хотя ему это уже не сильно распространялось о причинах разлада с отцом Сашки. «Мужик!» – возвращает Лева бывшему обращение. «Ты не видишь, что девушка не хочет копаться в том, что давно прошло». В разговор вклинивается своим присутствием официант, быстро размещая тарелки с ароматным мясом и соусом из ягод крыжовника. Левка тянется к столовым приборам, отрезает кусок вырезки. «Малыш, попробуй, то в твоем этом театре вечно нечего есть, сплошные бутеры и игристые для девочек». «И давно это у вас?» — небрежно обмахивает пространство белоснежной тканевой салфеткой Ян. «Полгода, — быстро говорю». «Год!» — утвердительно заявляет Лёва, практически одновременно со мной. «Так год или полгода?» — Ян переводит в взгляд то на меня, то на друга. Да что ж ты такой неугомонный, Стембольский?